Михайло Скопин Как бы в сто двадцать седьмом году, В седьмом году восьмой тысячи, А идея лось учинилося, Кругом сильно царство Московского Литва облегла со все четыре стороны, А и яснею сила сорочина долгополая, И те черкасы пятигорские, Еще ли калмыки с татарами, Со татарами со башкирцами, Еще чукши с олюторами, как были припасы многие, а и царские и княженецкие, боярские и дворянские, а нельзя ни пройти, ни проехать ни конному, ни пешему и ни соколом вон вылетите, а из сильно царства Московского и Великого Государства Российского. А скопин князь Михайло Васильевич, он правитель царству московскому, Обережатель миру крещеному и всей нашей земли святорусские. что Есен Сокол вон вылетывал, как бы белый кречет вон выпархивал, выезжал воевода московской князь, скопин князь Михайло Васильевич, он поход чинил Конову городу, как и будет скопин во Новеграде, Приезжал он, Скопин, на съезжий двор, Походил во избу во съезжую, Садился, Скопин, на ременчат стул, А и берет чернилицу золотою, Как бы в ней перо лебединое, И берет он бумагу белую, Писал ярлыки скоропищиты В освитскую землю саксонскую Ко любимому брату названому, ко королю Карлосу. А от мудрости слово поставлено, Аегой еси, мой названый брат, а ты свитский король Карлус, ай смилуйся, смилосердися, смилосердися, покажи милость, ай дай мне силы на подмочь. Наше сильно царство Московское, Литва облегла со все четыре стороны. Приступила сурочина долгополая, а и те черкасы пятигорские, а и те калмыки с обашкирцами, а и те чукши с олюторами!» и не можем мы с ними управиться. Я закладываю три города русские». А с ярлыками послал скорого почтаря, своего любимого Шурина, от того Митрофана Фунтосова. Как и будет почтарь в Полувецкой Орде у честна короля честного Карлуса, он въезжает прямо на королевский двор а косвитскому королю Карлусу, Середи двора королевского скочил почтарь содобра коня, вязал коня к дубову столбу, сумы похватил, сам в опалаты идет. Незачем почтарь не замешкался, приходит в опалату белокаменную, расковыривал сумы, вынимал ярлыки. Он кладет королю на круглый стол, принимавший король распечатывает, распечатал, сам просматривает. И печальное слово повыговорил. От мудрости слово поставлено, От любимого брата названого, Скопина князя Михаила Васильевича, Как просит силы на подмочь, Закладывает три города русские. А честный король, честный Карлусы, Показал ему милость великую, Отправляет силы со трех земель, А и первая силы то свицкие, А другие силы — саксонские, А и третьи силы — школьские. ратного люду ученого И немного много, не мало сорок тысячей. Прибыла сила вонов город, Из нового города в каменную Москву. У ясно-сокола крылья отросли, У скопина князя думушки прибыло. А поутру рано-ранешенько... В соборе Скопин он за утренню отслужил, Отслужил, сам в поход пошел, Подымавши знаменье царские, А на знаменье было написано «Чуден спас сопричистую. На другой стороне было написано «Михайло и Гаврило архангелы». Еще вся тута сила небесная. К восточную сторону походом пошли, Они вырубили чуть белоглазую, И ту сорочину долгополую, В полуденную сторону походом пошли, прекрутили черкас пятигорских, Они много дрались, скоро сами сдались. Еще но не тут малороссия, А на северную сторону походом пошли, Прирубили калмык с убашкирцами, А на западную сторону и в ночь пошли, прирубили чукши солюторами а кому будет божья помощь скопину князю Михайлу васильевичу он очистил царство московское и великое государство российское на великих тех на радостях служили обедни с молебными и кругом города ходили в каменной москвы отслуживши обедни с молебными и всю литургию великую На великих на радостях пир пошел, А пир пошел и великой стол И скопина князя Михайла Васильевича Про весь православный мир И велику славу довику поют Скопину князю Михайлу Васильевичу. Как бы малое время замешкавши, А во той же славной каменной Москвы У воли было князя Воротынского Крестили младого князевича А скопин князь Михайла ум кумом был, а кума была дочь Малютина, того малюты Скурлатова. У того-то князя Воротынского, как будет и почестный стол. Тут было много князей и бояр и званых гостей. Будет пир во полупире, княженецкой стол во полустоле, Как пьяненьки тут расхвастались. Сильный хвастает силою, богатый хвастает богатеством. скопен князь Михайло Васильевич, а и не пил он зелена вина, только одно пиво пил и сладкой мед. Не с большего хмелю он похвастается, а вы глупой народ неразумные, а все вы похваляетесь безделицей. «Я, Скопин Михайло Васильевич, могу, князь, похвалиться, что очистил царство московское и великое государство российское. Еще ли мне славу поют довику от старого до малого, а от малого до веку моего?» А и тут боярам за беду стало. В тот час они дело сделали, поддернули зелья Лютова подсыпали в стокан, в меды сладкие, подавали куме его крестовая, малютиной дочи Скурлатовой. Он, ознавши кума его крестовая, подносила стокан меду сладкого Скопину князю Михайлу Васильевичу. Принимает Скопин, не отпирается. Он выпил стокан меду сладкого, а сам говорил такого слова. Услышал во утробе неловко добре, Ай, ты съела меня, кума крестовая, Молютина, из Скурлатова. А зазнаючи мне со зельем стокан подала, Съела ты меня, змея подколодная. Голова с плеч покатилась, Он и тут, Скопин, скоро с оперу пошел. Он садился, Скопин, на добра коня, Побежал к родимой матушке, А только успел с нею проститься. А матушка ему пенять стала, «Гой, еси, мое чадо, чадо милая, Скопин князь Михайло Васильевич, я тебе приказывала, не велела ездить ко князю Воротынскому, а и ты мне не послушался, лишила тебе свету белого кума твоя крестовая, малютина из Скурлатова». Он к вечеру Скопин не... и приставился, «То старина, то и деяние». Как бы синему морю на утешенье, а быстрым рекам слава до моря, как бы добрым людям на послушанье, молодым молодцам на перениманье, еще нам, веселым молодцам на потешенье, сидячи в беседе смиренная, и мед зелена вина, где копиво пьем, тут и честь воздаем Тому боярину великому и хозяину своему ласкову.